Я думал, что сердце из камня, Что пусто оно и мертво. Пусть в сердце огонь языками Походит, ему ничего. И точно, мне было не больно, А больно так разве чуть-чуть. И все-таки лучше довольно. Задуй, пока можно задуть. На сердце темно, как в могиле. Я знал, что пожар я уйму. Ну вот... И огонь потушили, А я умираю в дыму.